Глава 2. Останови меня, или все повторится. Прочитав единственную строчку, напечатанную на странице, Кэтрин подняла на шеф-редактора вопросительный взгляд: Что я должна сделать? Дебра Кокс невозмутимо улыбнулась, постукивая наконечником ручки по столешнице из беленого дуба. В ярко накрашенных глазах проскользнуло плохо скрываемое раздражение. В том, что редактор не испытывает к ней особой симпатии, Кэтрин догадалась давно. Когда целый год кормят пустыми обещаниями о переводе в штат, многое становится очевидным. Если бы ее статьи не собирали высокие просмотры, Добро давно бы заменила неугодную стажерку кем-то более управляемым и менее амбициозным. Растить себе конкурентов она в ближайшие 10 лет не планировала, а богатый опыт работы в престижном издательстве подсказывал, что Кэтрин Коллинс вполне способна ее подсидеть. Такие, как эта упертая наглая девчонка, пойдут по головам, чтобы занять кресло главного редактора. Когда-то Дебра сама пришла в издательство в качестве стажера, и ее карьерный рост не был стремительным. За свой успех ей пришлось побороться с местными акулами пера, и порой вход шли не самые чистоплотные методы. Но Дебра ни о чем не жалела. Свою должность она выгрызла зубами, и уж точно не позволит какой-то выскочке беспрепятственно пройти тот же путь. «Проявить творческие способности?» — обтекаемо пояснила шеф-редактор. «Представь, что эта фраза — завязка рассказа или его конец. А может быть, кульминация событий?» «То есть я должна написать рассказ, опираясь на единственное предложение?» — уточнила Кейт, обескураженно уставившись на листок бумаги. Задание казалось абсурдным, странным и невыполнимым. Нахмурившись, девушка с досадой потерла указательным пальцем бровь. Кэтрин охватило неприятное подозрение, что Дебра наконец-то придумала способ, чтобы избавиться от нее. Да, ты все правильно поняла. Согласно кивнул шеф-редактор. Кейт мрачно усмехнулась. Еще бы, она и не сомневалась. Постарайся уложиться в 10 тысяч знаков. Это основное условие. Жанр, тема. На твое усмотрение. Перебив стажерку, отмахнулась редактор. Это экзамен? В лоб спросила Кэтрин. Дебра Кокс на мгновение задумалась. «Можно и так сказать. Если справишься, возьму тебя в штат». «Сколько у меня времени?» Деловито уточнила Кейт. «Завтра в десять утра файл должен быть у меня на почте». «То есть меньше суток». Растерянно пробормотала Кэтрин. Дебра растянула кроваво-красные губы в хищной улыбке, отчего ее надменное скуластое лицо стало еще более отталкивающим, чем обычно. «В твоих интересах начать как можно скорее. Можешь идти, коллинс «Старая злобная стерва». Мысленно огрызнулась Кэтрин прежде чем покинуть кабинет главного редактора. В ней говорила обида, но на самом деле Дебра Кокс неплохо сохранилась для своего возраста. Сколько ей? Около 40. Или даже чуть больше? А на лице ни одной морщинки, волосы всегда элегантно уложены, безупречная фигура, ноги от ушей и одевается со вкусом. В меру сдержана и сексуально. В офисе поговаривали, что Кокс заполучила свое кресло по протекции постоянного спонсора редакции. Но за какие именно заслуги коллеги-журналисты старались не обсуждать, чтобы не попасть в немилость к начальству. Да и какая разница? Никто в здравом уме не отказался бы от подобной возможности. Выпорхнув из здания редакции, Кейт торопливо направилась к остановке. Из-за нестабильного заработка в прошлом месяце ей пришлось продать машину. Вырученных денег только-только хватило на полгода оплаты аренды квартиры. И если она не получит постоянную должность в ближайшее время, то придется искать подработку. А это существенно снизит концентрацию внимания на том, что ей действительно интересно. Звонко цокая каблуками по расплавленному июньским солнцем асфальту, Кэтрин снова и снова прокручивала в памяти злосчастную фразу. Остановившись на перекрестке, вдохнула пыльный тяжелый воздух и провела ладонью по взмокшему лбу. Затем взглянула на браслет наручных часов. Черт. Уже почти одиннадцать. Время поджимало, а она понятия не имела, что делать с заданием Дебры. С чего начать? О чем вообще писать? Светофор замигал зеленым, и людской поток ринулся вперед. Затерявшись в душной толпе, Кэтрин сама не заметила, как добралась до остановки автобуса. Взглянув на притормозивший прямо перед ней автомобиль, она не сразу узнала черный «Шевроле» Сэма. Он опустил стекло. «Я приехал с миром. Куда тебя подбросить?» Открыто улыбнулся Бойд, словно не было вчерашней безобразной сцены, после которой он пулей вылетел из ее квартиры. Домой, коротко ответила Кэтрин и без лишних уговоров нырнула в охлажденный салон. Откинувшись на кожаное сиденье, девушка блаженно вдохнула прохладный воздух, но тут же напряженно нахмурилась. Судя по выражению лица, тебя вызывали не по радостному поводу. Покосившись на спутницу, проницательно заметил Сэм. Гаргона решила устроить мне экзамен. Удрученным тоном поделилась Кейт. Гаргона и Дебру прозвали еще до появления Кэтрин в издательском доме. А она с радостью подхватила: И что тебя так напрягло? Легкомысленно отозвался Бойд. Не сомневаюсь, что ты утрёшь нос этой стерви. Все не так просто. Кэтрин коротко описала свое задание и даже вытащила помятый листок из сумочки. Я пишу статьи на конкретные темы, а не абстрактную прозу. В заключение добавила она. «Ты журналист, Кейт, а значит, сможешь написать любой текст», — возразил Сэм. «Мне нужен источник информации и направления. Вот представь, ты же адвокат». «Мне не нужно этого представлять. И я не просто адвокат, а лучший в своем деле», — самодовольно заявил Сэм. Кэтрин между делом отметила, что серый деловой костюм выгодно оттеняет цвет его глаз. Да и в целом Бойт, безусловно, привлекательный и успешный юрист. «Совершенно не напоминающий вчерашнего влюбленного страдальца. Когда это необходимо, он умеет держать личные эмоции под контролем». «Не суть», — качнула головой Кейт. «Давай предположим, что тебе предстоит защищать в суде клиента при отсутствии материалов дела, досье и исходных данных. Ты сможешь это сделать?» «Нет, конечно». Пожал широкими плечами Бойт. «Вот именно. Об этом я и говорю», — хмыкнула Кэтрин. «Кэти». Ты сравниваешь несопоставимые вещи. Тебе нужно всего лишь придумать короткую историю, завязанную на одной фразе. Припарковавшись на стоянке у жилищного комплекса, Сэм заглушил двигатель и всем корпусом развернулся к пассажирскому сиденью. Я могу мастерски придумать заголовок или продаваемое название. Подключи воображение. Ты же читаешь огромное количество книг. Подумай, что бы написал твой гений Миллер. Наверняка что-нибудь кровавое. Немного расслабившись, с улыбкой ответила Кейт. «Видишь, основную мысль ты уже уловила, а теперь развивай ее дальше». «Сэм, я не занимаюсь плагиатом», — строго отрезала она. «А кто говорит о плагиате? Я назвал бы это заимствованием стиля». Убедительный тон Бойда заставил ее всерьез рассмотреть предложенную идею. «У Кинга сотни, если не тысячи подражателей по всему миру, но он от этого только выигрывает». «В сравнении с бездарностями». Подытожила Кейт. «Спасибо, Сэм, ты меня приободрил». Скептически усмехнувшись, она перевела взгляд в окно. «Я, наверное, пойду». «Подожди». Потянув к себе Кэтрин за локоть, Бойт не позволил ей открыть дверцу автомобиля. «Возьми какую-нибудь личную историю и внеси в нее элемент напряжения, триллера, трагедии или драмы». «Вся моя жизнь – сплошная драма, но она вряд ли уместится в десять тысяч знаков». С сомнением в голосе выдохнула Кейт, не дав ему закончить мысль. – А если тебе написать о Бобби Морена? – Нет. – побледнев, резко бросила Кэтрин. – Не могу, сам. это жестоко. Закрыв глаза, девушка уперлась затылком в обивку сиденья и сглотнула образовавшийся в горле горький комок. Прошло долгих пять лет с исчезновения Бобби, но чувство потери до сих пор не притупилось. Расследование зашло в тупик, поиски давно прекратились. А Кейт никак не могла заставить себя смириться с тем, что ее самой близкой подруги, возможно, нет в живых. Помнишь, ты рассказывала, что в тот день видела, как Бобби села в черный внедорожник с тонированными стеклами? Ненавязчиво продолжил Сэм. Кэтрин кивнула, не открывая глаза. Сердце испуганной птицы забилось в груди. Конечно, она помнила. Они тогда вместе снимали жилье, и Бобби делилась с ней всем, что происходило в ее жизни. По крайней мере, Кэтрин так считала. А за неделю до этого Бобби умотала в отпуск, где познакомилась с парнем и закрутилась с ним роман. Осторожно дополнил Сэм. Следователи проверили эту версию, но никаких свидетельств о том, что парень существовал, так и не нашли. Может быть, Бобби его придумала? Иногда она сочиняла небылицы о своих любовных похождениях, а на деле очень тяжело сходилась с новыми людьми. Но охотно играла роль опытной сердцеедки. С печальной улыбкой произнес Сэм погружаясь в тягостные воспоминания. Бобби Морено была неотъемлемой частью их дружного трио. Яркая, веселая авантюристка и фантазерка. Она с легкостью заражала бьющий через край энергией своих скупых на эмоции друзей. Потеряв ее, Сэм и Кэтрин словно осиротели. Возможно, именно эта трагедия сделала их связь более крепкой. Ведь именно тогда Бойт осознал, что его чувство к одной из подруг детства гораздо глубже, чем он предполагал. Если бы пропала Кэтрин... Если бы я запомнила номер того джипа... Чувство вины нахлынуло на девушку, с новой силой. Бойт обнял ее за плечи и привлек к себе. Но мне и в голову не могло прийти, что кто-то способен навредить Бобби. Я знаю. Мягко проговорил Сэм. Частный детектив, которого я нанял, тоже не обнаружил никаких следов хотя копнул глубже чем следователи и проверил даже самые бредовые версии ты сделал все что мог в отличие от меня спрятав лицо в изгибе его шеи девушка судорожно вздохнула знакомый аромат с древесными нотками успокаивал дарил ощущение твердой почвы под ногами может быть мне пора отпустить вас обоих шепнула едва слышно белый отглаженный воротничок рубашки царапнул ее щеку но она даже не заметила «Я никуда не денусь, Кейт», – заверил Сэм, и девушка знала, что он говорит абсолютно серьезно. Вот только она была не готова принять его клятву. Скоро он женится на славной, искренне любящей Хелен, и их многолетняя дружба постепенно отойдет на второй план. Все правильно, так и должно быть. Им вообще не стоило переходить черту. Поднявшись в свою небольшую квартирку на тринадцатом этаже, Кэтрин скинула неудобные туфли и босиком прошлепала на кухню. Бросив на барную стойку сумочку, она сварила себе кофе, сделала на быструю руку бутерброд и села за стол. В голове жужжал рой разрозненных мыслей, сердце барабанило, как после пробежки, ладони взволнованно потели. «Я справлюсь», – произнесла вслух и решительно открыла ноутбук. Быстро напечатав на девственно чистом листе выученную наизусть фразу, она замерла, нервно закусив щеки изнутри. Замешательство длилось не больше минуты. А затем ее тонкие пальцы легко и уверенно запорхали по клавиатуре. Через шесть часов Кэтрин закончила. Время пролетело стремительно, как одно мгновение. Но девушка чувствовала себя морально и физически вымотанной. все таки писать статьи на заданную тематику куда проще, чем сочинять на пустом месте. Особенно если в тебе нет задатков писателя. Творческие задания в колледже не в счет. Их за Кэтрин выполняла Бобби и всегда на высший балл. Вот у нее действительно был полет фантазии, которому позавидовали бы многие современные авторы. Тем не менее, получилось достаточно емко и динамично. Если бы ей попал в руки подобный текст, Кэтрин с удовольствием бы почитала расширенную версию, которую вполне можно было развить в полноценный роман. Проверив текст на стилистические и орфографические ошибки, она посмотрела статистику и удовлетворенно хмыкнула: Выкуси, Гаргона, я уложилась в 90 знаков! Отправив файл шеф-редактору, Кэтрин с чистой совестью допила остывший кофе и отправилась в душ. Остаток вечера провела на диване перед телевизором, поедая мороженое и запивая сладость сухим красным вином. Не в силах сосредоточиться на происходящем на экране действия, девушка то и дело заглядывала в телефон. Листала ленту новостей, проверяла входящие сообщения и отклики на последнюю статью. «Как дела?» Махнув по всплывшей смс от Бойда, Кэтрин непроизвольно улыбнулась и послала в ответ радостный смайлик, прикрепив тот же файл, что ранее отправила Дебри. «Можешь смело критиковать». Напечатала она спустя минуту и буквально замерла в ожидании. Прошло минут двадцать, прежде чем экран гаджета снова вспыхнул. «Это шедеврально, Кейт», — чувствуется рука мастера. Девушка рассмеялась, прижимая ладони к раскрасневшимся щекам и радуясь, как ребенок. Сэм, конечно же, не эксперт в области развлекательной литературы, но его мнение имело для нее огромный вес. Хотя бы потому, что он не станет врать, если ему не понравится ее творение. «Какой из меня мастер? Ты никудышный льстец». «А я имел в виду не твою руку. Роберт Миллер может гордиться своей поклонницей». «Откуда ты знаешь? Ты же его не читал». «Две». Прилетел быстрый ответ кэтрин озадаченно уставилась на экран с трудом представляя бойда с книгой миллера в руках не верю отправила она со вчерашнего вечера я всерьез подсел на твоего гения за ночь осилил инстинкт час назад закончил паттерн и начал с сигнатуру ты в курсе что твой миллер психически больной паттерн в психологии означает повторяющийся шаблон поведения сигнатура В психологии имеется в виду элемент поведения человека, совершающего многократные насильственные преступления, иными словами, визитная карточка. Он талант, а ты не врач, чтобы ставить диагнозы. Мне довелось изучить целые тома судебно-психиатрических экспертиз, так что ты зря недооцениваешь мою осведомленность в данном вопросе. Если так рассуждать, то всех авторов, пишущих в жанрах детектив, триллер и хоррор, можно заподозрить в безумии. Стоп, я не говорил о безумии. Описание своих нездоровых фантазий на страницах книг как раз может являться способом борьбы с имеющейся девиацией. Далеко не все грязящие об убийствах садисты становятся серийными маньяками. Признайся, что ты просто ревнуешь. Кэтрин послала смеющийся смайлик. К нему точно нет. Начитался слухов, что Миллер умер? Версия рабочая. Новинки из-под его пира не выходили больше четырех лет. Гаргона сотрудничает с издательством, в котором печатается Миллер, и утверждает, что контракт с автором все еще действует. Скажу больше, его литературный агент запустил закрытый конкурс по всем крупным издательским домам на вакансию личного ассистента. Для себя или для Миллера? Этого я, увы, не знаю, но явно намечается что-то грандиозное. Не хочешь поучаствовать? Шутишь? Это моя мечта. Протяжно вздохнув, девушка отправила плачущую рожицу. Недосягаемая для внештатных сотрудников. Хочешь я приеду и подниму тебе настроение? Резко сменил тему Бойт. Пальцы Кэтрин в сомнении зависли над экраном. И пока она раздумывала, прилетело новое сообщение. Ничего неприличного. Просто почитаем вместе. Почитай вместе с Хеленсом. Доброй ночи. Доброй. Завтра созвонимся. Обиделся. В глубине души ей и самой хотелось, чтобы сам приехал. Но раз она решила, что их отношениям необходимо вернуться во френд-зону, любые отклонения от плана под строгим запретом. В эту ночь Кейт спала крепко, без сновидений, но утро встретило ее жуткой головной болью. Прохладный душ, таблетка аспирина и горячий кофе не спасли. С каждой минуты становилось только хуже. Височные доли буквально взрывались от пульсирующих спазмов. К горлу подкатывала тошнота и немного знобило. Кэтрин в который раз поклялась себе, что исключит алкоголь как минимум на месяц и, облачившись в трикотажный спортивный костюм, отправилась на прогулку. Может быть, свежий воздух снимет боль и прояснит подернутый туманом разум. Тем более на улице сегодня намного прохладнее, чем накануне. Палящее солнце скрылось за серыми дождевыми тучами, где-то вдалеке грохотал гром. В парке пахло влажной травой, верхушки деревьев шелестели сочной листвой. А стайки птиц парили гораздо ниже, чем обычно, что указывало на близость дождя. Подставив лицо остужающим потоком ветра, Кэтрин и правда испытала облегчение. Купив стаканчик чая и пончик в уличном кафе, она устроилась на лавке под навесом. Вспомнила вчерашнюю переписку с Сэмом и задумалась о чем-то своем. Дождь заколотил по прозрачной крыше навеса, мелькнули разряды молний, гроза ее не пугала. В детстве, когда бабушка Кэтрин была еще жива, они часто выходили во время грозы на балкон и завороженно наблюдали за буйствующей стихией. Вдыхая запах озона и мокрого асфальта, Кейт испытывала странное необъяснимое волнение. Иногда ей хотелось выйти под проливной дождь и побежать босиком по лужам, нестись на перегонки с ветром, ловя губами крупные дождевые капли. Куда? Она не знала, да и не думала об этом, но порыв был такой силы. Что однажды много лет спустя Кэтрин сорвалась. Вероятно, это случилось под воздействием стресса, вызванного исчезновением подруги. Со дня пропажи Бобби шли пятые сутки, и тогда ее еще усиленно искали полицейские, волонтеры, неравнодушные знакомые и даже соседи. Кейт до сих пор списывала свое, мягко говоря, странное поведение на нервный срыв, потому как тот эпизод сохранился в памяти рваными фрагментами. Она могла умереть. Теперь Кэтрин это четко осознавала и каждый раз покрывалась липким потом, вспоминая, как очнулась в глухом лесу. Полностью дезориентированная, перепуганная, в грязной одежде, с растарапанным в кровь лицом. На лбу и правой щеке остались едва заметные белесые шрамы, как напоминание. Кэтрин повезло, Сэм забил тревогу быстрее, чем случилось непоправимое. Вычислив ее геолокацию по сигналу мобильного телефона, Бойт обнаружил подругу только через 4 часа. В чаще леса, в трех километрах от черты города и полутора, от ближайшей трассы, измученная и промокшая насквозь, она так и не смогла внятно объяснить, как там оказалось. Резкий рингтон смартфона вернул Кэтрин в реальность. Отложив завернутый в салфетку пончик, она со смутным волнением взглянула на экран. Дебра Кокс бегло посмотрела на часы. Без 15.10. Странно, она не ждала ее звонка от экрана. Доброе утро, Дап. Приняв вызов, вежливо поприветствовала Кэтрин. «Ты получила мой файл?» Еще вчера», — сухо отозвалась Горгона. В груди девушки предательски щёлкнуло. Боевой настрой испарился, оставив ощущение горечи на губах. Ей не понравилось. Она провалила задание. «Значит, снова придется регистрировать свое резюме на сайте вакансий, ходить на бесконечные собеседования, врать и лицемерить, пытаясь понравиться потенциальным работодателям». Кейт, через полчаса ты должна подъехать. Деброс с явной неохотой продиктовала адрес люксового отеля. Кэтрин на автомате подсчитала, что на дорогу у нее уйдет минут 15, если вызовет такси прямо сейчас. На ресепшн представишься, и тебя проводят в конференц-зал. Опоздание недопустимо. Ты все поняла? Да, но я. Девушка оглядела свой непрезентабельный вид: серую майку, треники и потертые кроссы. «Чёрт, да её даже в холл в таком убогом прикиде не пустят!» «Я на пробежке, Дэб, Немного приврала Кейт. «Мне нужно переодеться. У тебя полчаса!» Равнодушно повторила злобная Грымза. «Подожди, а зачем я тебе там нужна? В конференц-залах отелей обычно проводят читательские встречи с авторами, или я что-то путаю?» С недоумением спросила Кэтрин. Вопрос резонный, и с него стоило начать, как только Дебра сообщила адрес пункта назначения. «Ты можешь не ехать, я не особо расстроюсь». Уклоняясь от прямого ответа, отрезала шеф-редактор. «Я буду».